Глава 12. Утро после бала во всех смыслах выдалось хмурое. Гроза, обычно разворачивавшаяся к вечеру, не стала тратить время на прелюдии, а шарахнула прямо с утра. Школа просыпалась и умывалась под раскаты грома, а на завтраки часть мест пустовала, когда я пришла. Помимо привычно отсутствовавшего Басти, она не было доброй четверти адептов. Зато был Кеймен. Он с блокнотом стоял у стеночки и внимательно отмечал присутствующих. Адепт Кашторм. Он тщательно записал моё имя. Здесь. Адепт Кафен тоже здесь. Что вы делаете? спросила я. Отмечаю присутствующих, чтобы выяснить, кто прогуливает завтрак и наведаться в гости. Вдруг у кого-нибудь похмелье, а подметать крыльцо лучшее средство от него. Как думаешь, где Бастиан? онабет спросила тихо, но Кеймен всё равно услышал. Адепт Дифайр снова наказан. У меня похолодели руки. Я не строил иллюзий. Кеймен прекрасно знал, что произошло в подсобке, но ну, и ли как минимум знал, что что-то всё же произошло. И если наказал Бастиана, мне возвращаться в комнату? спросила я. Вчерашняя смелость и готовность отстаивать права куда-то улетучились. Вы меня спрашиваете, Адепт Кашторм. Делайте, что хотите. Факт отсутствия у вас похмелья я уже отметил. Но вы же наказали Бастиана. За что? «В саду мусорит». Кэймен бросил на меня быстрый взгляд. «Коряги разбрасывает». Она бы отфыркнула. «Он, похоже, проклинает день, когда встретил нас. Сначала из-за тебя сидит, заперти, потом из-за Эйгона». «Надеюсь, адептка Фейн, вы в этой порочной очереди стоять не будете». «Значит, я могу сходить в город?» На всякий случай уточнила я. «Можете». Дальнейший допрос решила не проводить, а быстренько отправиться к своему месту. В город мне надо было по зарезу поговорить с Марионом о том, кто купил для меня платье, и посмотреть на плакаты, выведшие из себя Кэймена, а также кое-что купить. «Пойдете со мной?» — спросила я у Аннабета и Эйгена. Тот, к слову, доковылял до завтрака одним из последних и выглядел неважно. Синяки налились ярким фиолетовым цветом. «Только не я!» — поморщился он. «Сегодня дойти хотя бы до столовой, подвиг!» «Я тоже не могу. Я должна быть в другом месте!» Ты расскажешь, что за работу нашла? Конечно, как-то легковерно и поспешно ответила она Бэт. Просто я не уверена, что останусь и, в общем, расскажу, как что-то прояснится. Ладно, ребята, мне пора. Удачной тебе прогуляться, Дэл. С этими словами она Бэт почти бегом выскочила из столовой, а мы остались в недоумении смотреть на едва начтэмлет. Что это с ней? Она даже не доела. Я думаю, она стесняется, сказал Эган. Чего? «Своей работы, Дэл. Ты новенькая у нас, но подумай сама, на что может рассчитывать девушка из приюта, даже в перспективе талантливая. Уборщица, разносчица. Посмотри на Аннабет и на себя. Ты модель дома Найтингрин, с тобой возится Сайм Кэймен Крост, тебя постоянно обсуждают. Бастиан, в которого Аннабет, кстати, влюблена, хоть и скрывает, бесится от одного твоего имени». «Да, я поняла. Я Мэри Сью. Спасибо, что открыл глаза». Подам запрос на смегное имя. Не знаю, кто такая Мэри Сью, но я говорю о том, что она бы это не просто поговорить с Марионом. Вдруг у него есть работа для неё? Как думаешь? Думаю, не лезь. Эйган покачал головой. Насильная благотворительность, унизительный насмешок. И ей станет лучше скоро каникулы, будет возможность выдохнуть. «Каникулы» — сладкое слово. Здесь каникулы начинались через пять недель после Бала Огня. Большинство адептов и преподавателей разъезжались по домам, так что меня ждали восхитительные две недели счастья, тишины и одиночества в школе, а еще безлимитного посещения города. Ехать мне было некуда. А на Бет, к слову, тоже, так что я надеялась повеселиться с новой подругой и отдохнуть после адского семестра. После Бала количество желающих прогуляться резко сократилось, Нестройная шеренга сонных адептов потянулась в сторону города. Большинство на улицу выгнала нужда: сходить в магазин или выйти на работу. Надо думать, прошедший бал подкосил бюджет несчастных, вынужденных зарабатывать на свои хотелки. К слову, их таких было намного больше, чем я ожидала. Кеймен явно старался держать определённый баланс богатых и бедных адептов в школе. Я шла и думала: неужели он открыл школу, потому что жалел бедных детей с неконтролируемым даром? И потому держал здесь Бастиана, меня, Лорелей и остальных. Игнорировал выходки, перебирал бессмысленные наказания в попытках хоть как-то усмирить не только природную магию, но и вседозволенность, которую давали деньги. Или у педагогических порывов Кеймена Кроста была своя подоплека. Понятия не имею, откуда брались эти мысли, но покоя они не давали. План на выходной был «Да нельзя прост». Сначала к Мариону, потом пообедать и поразмышлять над полученной информацией, потом купить крупиц, раз уж я гордым жестом вернула браслет Кэйману, а потом вернуться в школу и остаток дня тупо проспать перед новым витком пар. Казалось бы, второй блок учебного года самый простой, всего-то пять неделек потерпеть и каникулы. Но нет. В конце нас ждало страшное, экзамен у Эсперы. Правда, никто не мог понять, что он собой представляет. Зачёт получит тот, кто красивше перепишет главу из учебника, что ли? Старшекурсники загадочно отмалчивались и пугали, что с первого раза у Исперы даже магистр Кросс не сдал бы. Но она надумать у Кейма хотя бы шанс был, а у меня их ровно ноль. Хорошо хоть из-за заваленных промежуточных экзаменов не отчисляют. На площади я сразу увидела плакаты. Долго стояла, задрав голову, смотрела на собственный портрет или портрет Таар. Девушка с плаката только внешностью мила мою, а вот взгляды и осанку богини. Не удивительно, что прохожие нет-нет да поглядывали в сторону рекламы. Мужчины в основном с интересом и опаской, а женщины с восхищением, что ни говори, а платья были хороши, и я в них тоже. Двери дома леди Найтингрин были закрыты в выходной. Раньше меня всегда встречал Марион, а теперь пришлось долго стучать, прежде чем из окна выглянула Марьяна. Увидев меня, она с облегчением выдохнула и понеслась открывать. «А я думаю, кто там долбится. Уже было перепугалось. Проходи. Чай, кофе? Я с удовольствием сделаю перерыв. Пришлось выйти в выходной, чтобы убрать весь бардак после старта коллекции. Как тебе плакаты? Шикарные, да? Мы будем чередовать их с другими, но я тебе скажу так. В сравнении с темной коллекцией все остальные померкли». «А где Марион? Мне нужно с ним поговорить». Мария нас сочувствующе развела руками. Уехал во Флеймгорд. Скоро первый показ коллекции. Марион нужен для Денайтин Грентам. Поговоришь с ним, когда приедешь на показ? Осталось всего ничего. Я со вздохом опустилась в кресло в комнате отдыха и с благодарностью приняла чашку горячего чая. Боюсь, меня не пустят. Директор школы не остался в восторге от моего образа. У него нет вкуса, так и передай. Представляю реакцию Каймана. Леди, Nightingale умеет уговаривать, а ты ей очень нужна. Я напишу им, что тебя не пускают, и поверь, тебе ещё будут умилительно махать платочком вслед, когда пройдёт время. Надеюсь, не навсегда. Mariana засмеялась: "Нет, перспектива карьеры манекенщицы мало какую девушку оставит равнодушной. Но мне бы не хотелось делать это основной профессией, потому что профессиональные модели стареют, а миловидные первокурсницы никогда" Так что ты хотела от Марианны, спросила девушка. Я засмеялась. С одной стороны, посвящать Марианну в историю появления платья на балу не слишком-то разумно, с другой я уже не знаю, чему верить и кого подозревать. А вдруг Марианна что-то дознает? Поэтому я рискнула. В огненной коллекции было платье выше колена с градиентной тканью и рукавами в три четверти. Да, я помню, очень смелое и очень красивое. Но Лиди Найтингрин сняла его с коллекции теперь в огненной 5 платьев. Его кто-то купил? Я так полагаю. Рианнон не делится с нами подробностями, но думаю, да, платье понравилось кому-то из её окружения. Понимаешь, это платье подарили мне, и я хочу знать кто. Марьяна удивлённо присвистнула. Вот это у тебя поклонник. Не знаешь, кто мог купить платье? Боюсь, что нет. Нам бы ни за что не сказали. Но, скорее всего, Рианнон лично знает этого человека. Нельзя просто так купить платье из ещё не вышедшей коллекции. Денежные потери от вывода одного платья огромны, так что кто бы ни подарил его тебе, он, во-первых, очень богат, а во-вторых, друг Рианнон. Поверь, она умеет выбирать друзей. Теперь Марьяна смотрела на меня с завистью, а я поняла, что крупном ложалось Кэйман не мог прислать мне платье, ведь, если он был знаком с леди Найтингрин, то должен был узнать в моей работе не по плакатам. Или нет? Возможен ли вариант, что Кэйман встретился со старой подругой-модельером и попросил у нее платье, но при этом не обмолвился, для кого оно? А леди Найтингрин, в свою очередь, не упомянула, что взяла модель на роль Таары из его школы. А если это Сайлер? Король способен сделать подарок подопечной давнего друга. Черт! Срочно купить крупицы. У меня снова начинает болеть голова. Спросишь её перед показом. Пришлось попрощаться и уже с меньшим энтузиазмом искать место, где можно поесть. Как же мне добраться до Lady Nightingale, если Кейман даже чихнуть отныне в её сторону не позволит? И это ещё полбеды. Куда страшнее то, что в скором времени придётся искать новую работу. Мне хорошо заплатили за плакаты, но если я не получу денег за показ, то к весне я страчу всё. Как же невыносимо после такого взлета снова браться за уборку или идти в общепит. Весь центр города сегодня был увешан не только плакатами с Таарой, но и яркими предупреждениями. Держите при себе все ценности, будьте внимательны, работают карманники. Я на всякий случай передвинула сумку чуть вперед, и пока поправляла ремень, не заметила на своем пути девушку. Судя по тому, как она зашипела, это была скорее кошка. Белобрысая, злобная, со следами похмелья, Кошка по имени Лорелей. Она никак не могла оторвать взгляд от рекламы и первые несколько секунд удивлённо моргала, сопоставляя меня реальную и меня Таару. Сучка. Не то протянула, не то прошипела Лорелей с такой злобой, что я даже поёжилась. Даже не думай смотреть в его сторону. Тогда тебе придётся сделать так, чтобы Бастиан приглашал в подсобку только тебя, огрызнулась я. Пока ты неважно справляешься. К счастью или наоборот, Лорели не стала разводить длинные споры. Понятия не имею, что она хотела сделать, потянувшись ко мне, но успела отшатнуться. Пальцы огневички скользнули по ремню сумки. "И я тебе сейчас, леди, что здесь происходит?" Словно из ниоткуда возник стражник. Он держал в руке стопку объявлений с предупреждением и невольно натолкнул меня на не очень порядочную, но очень приятную мысль. "Понятия не имею", улыбнулась ему я. Дамо, что-то заинтересовала моя сумка. Спросите лучше у неё. Я просто возвращаюсь в школу. Что? Лорелей покраснела от злости. Пройдёмте, попросил стражник. Я поспешила сбежать в ближайший же салон с крупицами. После окончания первого блока нам выдали задание ко второму урожиться крупицами стихий. Так на моём браслете появились пять красно-оранжевых бусин огня, пять зелёно-коричневых бусин земли, пять бело-голубых воздушных крупиц и пять сине-фиолетовых водных. Пополнился запас тёмных крупиц, и жизнь немного наладилась. Я еле удержалась и купила пачку печенья. В комнатах запрещалось держать еду, но на этот запрет все плевали, а сладкое помогало работе мозга моего, так точно. Удалось вернуться прямо к ужину, но в столовую я не пошла, направилась сразу к себе. чтобы пока все ели, принять душ и завалиться в постель. Чего в этом миле не хватало, так это аудиокниг. Просто так валяться было скучно, читать больно, а вот какую-нибудь книгу я бы с удовольствием прослушала. Но вы до приобретения МБ3-плееров оставались многие сотни лет, а может и тысячи. Я как раз вышла из душа и сушила волосы, когда в дверь настойчиво постучали. "Дэл!" раздался взволнованный голос Эйгона. "Тебе лучше спуститься. Ну вот, снова вляпалась. Даже не хочу гадать, что там. Бастиан написал на стене школы «Дель Линдура». Очередной подарок от анонима не прошел проверку на чистоту морального облика. К сожалению, все оказалось намного хуже. Если неприятность может случиться, она непременно случается, причем в самое неподходящее время. Все адепты были на ужине, даже те, кому с утра влетела от Кейма на запохмелье. Очухались и решили подкрепиться. Вся эта толпа и вывалилась в холл. Визитёров было трое: грузный усатый мужчина в начищенной до блеска и идеально отглаженной форме стражника, худощавый и интеллигентного вида мужчина средних лет с тростью и Анабет, заплаканная и мрачная. Её крепко держал стражник за локоть. Когда я спустилась, Кеймен уже пробирался сквозь толпу. Что здесь за собрание? Расходитесь по местам, я сказал. Особенно впечатлительные поспешили скрыться, но большинство не справилось с любопытством. тем более, что Кэйман уже переключился на гостей, а другие преподы пока не подоспели. «Магистр Крост!» — рыкнул мужчина с тростью. Для такого худого человека у него оказался удивительно громкий и низкий голос. «Это не лезет ни в какие ворота, ваши...» — он накинул взглядом присутствующих. «Адепты совсем потеряли берега, магистр Крост! Я не против молодежи, но в воровство? Вы что, их здесь не кормите?» «Господин мэр, давайте без зрителей!» «Пройдемте ко мне в кабинет, все обсудим». «Нет уж, магистр Крост, кое-что я хочу объявить во всеуслышание. Отныне, как минимум, до начала следующего года, адептам вашей школы запрещено находиться на территории моего города. Вам ясно?» Кэйман, в отличие от большинства, самообладание сохранял безукоризненно. Он лишь улыбнулся и кивнул. «Предельно ясно, господин мэр. А теперь пройдемте в мой кабинет». Господин Роджеррин, отпустите девушку, пусть приведёт себя в порядок. Адептка Фейн, вас в своём кабинете я жду через час. Вам понятно? Да, кивнула Анабет. А затем, я этого не ожидала, принеслась мимо, даже не взглянув на нас с Эйганом, и скрылась на лестнице. Не поняла, я двинулась было за ней. Стой, Эйган удержал меня за плечо и снова поморщился от резкого движения. Не ходи. Почему? Вот её работа. Она снова ворует. Наверное, я самый недогадливый человек в школе, но слова Эйга настали откровением. А ведь если вдуматься, в них был смысл. Она бы это воровала до поступления в школу, и логично, что, не найдя нормальной работы, вернулась к старым привычкам. Как я не заметила. Потом поймала взгляд парня и вздохнула. Да, я поняла. Мир вращается вокруг Деллин. Что сказал Деллин Бастиан? Как наказал Деллин Крост? Как Деллин сходила на бал? В чём Деллин сходила на бал? Где Деллин работает? Тьф, сама себе Кейменна напоминаю, пойду поговорю с ней. Уверена, что стоит. Кеймен её очистит, так или иначе другого шанса может и не быть. К счастью, адепты вернулись в столовую, надо отужинать и обсуждать новую сплетню. Преследовать и наобет не у кого, кроме меня, ума не хватило, и в коридоре я стояла в одиночестве. долбилась в дверь подруги и умоляла ее открыть. «Аннабет, ну, пожалуйста, я не стану ни о чем спрашивать. Я пришла не воспитывать тебя, а извиниться». За дверью тишина. Я почти отчаялась, как вдруг щелкнул замок, и в щелке показалось зареванное, опухшее лицо Аннабет. «За что извиниться?» «Впустишь?» Аннабет посторонилась, и я вошла. Единственным отличием комнаты Аннабет от моей было несколько большее количество книг. В отличие от меня... Она бэд хорошо и с удовольствием читала. Что там происходит? Не знаю. Я, пожалуй, причами. Ушли в кабинет Кеймана. А я к тебе. Они меня отчислят и отправят в закрытую школу, чтобы выкачать силу. Кейман так не поступит. Дал. Она бэд снова разрявелась. Да очнись ты. Он только с тебя пылинки сдувает. С меня азбастия на нет, с остальных нет. Он не выгонит тебя отсюда, может назначит наказание, отправит на общественные работы, но не выгонит, не бойся. Если бы только я сама была в этом уверена. Обнявшись, мы уселись на пол возле кровати, за окном снова громыхало, темную комнату то и дело освещали вспышки молнии. — Я была отвратительной подругой, — сказала я. — Да брось, ты спрашивала. — Да, но мгновенно забывала ответы. «Причины веские. Если бы вокруг меня творилась такая жесть, я бы тоже мало интересовалась городскими сплетнями». «От да, они листовками весь город обклеили. Ты стала легендой. Не напоминай». Она об этом поморщилась. «А я подставила Лорелей. Интересно, ее отпустили или все же помурыжили?» Мы посмеялись над Лорелей и поболтали о какой-то ерунде, но я все равно чувствовала себя виноватой. И несмотря на показную уверенность, что она обэт отделается наказанием, до ледяных рук испугалась, что её отчислят. Если это произойдёт, я просто останусь без друзей. Что же придумать? Может, поговорить с Кеймоном, хотя после вчерашнего слушать он меня не станет. "Ты теперь меня стыдишься?" вдруг спросила она обэт. "Что? Нет, конечно нет". Я помолчала, подумав: "Что такое бедность? Я знаю". Мы с мамой никогда не жили богато, и я злилась на неё за то, что она не получила образования, что могла работать только на низкоквалифицированной работе. В школе, где я училась, была одна девочка из богатой семьи. У неё тоже были проблемы с обучаемостью, она плохо говорила и, как следствие, плохо училась. Но у её родителей были деньги, и её возили на дельфинотерапию, в дорогущие лечебные комплексы. Я не понимала, что мы пришли из другого мира и по сути выживали и прятались. И всю среднюю школу клялась себе, что выучусь и найду хорошую работу. А потом, а потом мама умерла. И я поняла, что всё не так просто. Откладываешь учёбу, ты застреваешь, бежишь за морковкой, работаешь больше, драешь номера в гостинице и каждый день себе обещаешь, что накопишь на колледж, но это уже просто самоуспокоение. Оказавшись здесь, я ухватилась за первую попавшуюся возможность не возвращаться снова в это состояние. когда приходится работать до потери пульса, возвращаться домой и без сил падать в постель. Так что я тебя понимаю. Не могу сказать, что одобряю, но понимаю. Сходишь со мной к росту? Спросила Аннабет. Мы дождались, когда адепторы зайдутся из столовой, чтобы собрать как можно меньше заинтересованных взглядов. К счастью, за окном снова начался дождь, так что во дворе никого не было. Кое-как закрывая куртками головы, мы добежали до преподавательского корпуса и сели на диване в коридоре. От кабинета Кеймана нас отделяла небольшая приёмная, но секретаря в такое время уже не было. Страшно. Она бэт нервно теребила край пиджака. "Дэл, а тебе со мной можно?" Это вряд ли. "Подожди здесь, я попробую послушать. Интересно, мэр уже ушёл?" Стараясь ступать бесшумно, я прокралась через приёмную и приникла к двери. Вряд ли для Кеймана представлялось сложным почувствовать моё присутствие, но сейчас его явно занимали другие дела. Сначала мне не удалось разобрать слова, но затем голос Кеймана стал громче. Переплюнула даже Дефайра. "И я не в восторге от этой системы, но ты тоже училась. Неужели потребность в деньгах настолько огромна, что может толкнуть на воровство? Потребность в деньгах обусловлена не нехваткой, а не возможностью стать своей?" собеседником Кеймана была Испера. "А значит, мэр уже ушёл. Интересно, а на бэт будут распекать в присутствии магистра Ванджери?" «Ладно, демон с ней. Готовь приказ на отчисление». «Девочку отправят в закрытую школу?» «Что ты мне предлагаешь? Погрывать воровство? Пусть скажет спасибо, что отправится в закрытую школу, а не в тюрьму. И что мы компенсируем все последствия ее выходки?» У меня перехватило дыхание, а в груди болезненно сжалось сердце. Неужели она Бет действительно очислит? А за это стоило ожидать? Воровать это не драться на спортивном поле со старшекурсником и не работать моделью это преступление. Я вдруг услышала свою фамилию и снова прислушалась. А почему тебя заботит Шторм? Она ничего не украла, она остаётся. Мы сейчас о Фейн говорим, не забыла? Ты сам сказал, что ей нужны друзья, а сейчас лишаешь её их. А ещё я сказал. Так, погоди-ка. Послышались шаги, и прежде чем я успела выскочить обратно в коридор, дверь кабинета открылась. Кеймен с усталой мрачностью смотрел на меня сверху вниз, а я изображала максимально виноватое лицо. "Извините, я не подслушивала. Я хотела посмотреть, заняты ли вы?" "Зайди уж", вздохнул он, пропуская меня в кабинет. Ненавистный обжигающий взгляд Исперы я уже научилась выдерживать с достоинством. Правда, в месте на аудитории стервозная магистр не сдерживалась И если необходимость находиться со мной в одном помещении не диктовали правила, предпочитала сводить к нулю совместное время припровождения. Поэтому едва я вошла, испера поднялась. Пойду готовя весь приказ. Дайте знать, если понадоблюсь. Дверь за исперой закрылась. Мы с Кеймом нам смотрели друг на друга, я с осторожностью, вдруг влетит за то, что подслушивала, а он равнодушно. Ну давай, сказал магистр. Приводи аргументы. Какие? «Не знаю, ты ведь пришла уговаривать меня оставить Фейн в школе». «Вообще, я просто пришла с Аннабет, чтобы ее поддержать. А у меня есть шанс уговорить вас?» «Ты знала?» «Нет. Она говорила, что где-то работает, но скрывала от нас с Эйгоном, где именно». «И ты считаешь, что я должен ее простить, отправить протирать полки на чердаке и на месяц ограничить развлечения?» «Нет», — тихо вздохнула я. «Тогда скажи, зачем пришла?» Вы же сами сказали зайти. Да, но ты могла позвать подругу, но зашла одна. Потому что надеешься меня уломать. Так объясни почему. От этого ответа зависело очень многое. Почему-то я поняла по взгляду Кеймана, что он не просто для галочки ждёт ответ. И для разнообразия решила сказать правду. Просто она моя подруга. Я хочу ей добра. Думаешь, оставить её в школе будет добром? Альтернативы вы описывали? Она мне не нравится. Она бэд. Она исправится. Я клянусь, она перестанет. Проблема в том, что перестать недостаточно. Она уже начала, а значит, будут и последствия. Он помолчал. Я нервно оглянулась на дверь, не зная, значит это то, что разговор окончен, или мне дадут повторную попытку. Но Кеймен вдруг кивнул. Хорошо. Я найду способ поставить она бэд фейн в школе. Но это значит, что она сделает ровно то, что я скажу. как, впрочем, и ты. Открыв ящик стола, Кэйман извлек из него вещь, при виде которой мои щеки залил румянец. Браслет, что накануне я ему вернула. Медленно, давая мне возможность осознать, Круст придвинул его ко мне. Бусины неприятно царапнули по лаковой поверхности стола. Вот так вот, Дэйлин. Возьмешь браслет, и она бы тостанется, но сама примешь правила игры Кэймана. Никакой большой работы, никаких образов Таары, плакатов и показов. Буду радаваться, если мне разрешат подавать напитки в таверне. И я взяла браслет. Застегнула крошечный серебряный замок, и вокруг что-то изменилось. Кеймен будто не верил, что я приму его условия, и теперь невидимым взглядом смотрел куда-то поверх моей головы. Позови её. Она бэт вошла в кабинет, дрожа так, словно оказалась не перед директором, а в клетке с голодным тигром. Если у Кеймена при виде неё не дрогнуло сердце, то он Самый чёрствый человек на свете, потому что я едва не разрывелась в слезах, Анабет. Хватит устраивать истерики, Адепт Кафен. Вы поступили отвратительно. Нарушили закон, подставили меня, всю школу магистра Ленарда. О чём вы думали? За всё время, что я директор этой школы, подобное происходит впервые. Адепт Кафен, вас не кормят, не одевают. Что такого вы покупали на ворованные деньги, чего вам не хватало? Да, принятие правил игры не освобождает от моральной экзекуции. Простите меня, магистр Крост. Прощает только тот, кто обижается отдевка. Мне плевать и на вас, и на вашу судьбу, поэтому прощать вас не за что. Наша школа даёт таким, как вы, шанс. Большинство его ценит, а вы наплевали на сделанное для вас. Я считаю это плохой задел на будущее, но Адептка Шторм полагает, что и из воровок вырастают приличные люди. «Попечительский совет давно говорит мне прислушиваться к мнению адептов. Мол, они тоже люди. Глупость, конечно, но чего не сделаешь, чтобы твоей школе дали денег. Поэтому я не стану отчислять вас». Кэймон умел воспитывать. Даже мне казалось, что каждое его слово похоже на удар хлыстом. А уж на Аннабет не было лица. «Но не думайте, что легко отделаетесь». Он коснулся небольшого черного кристалла. «Магистр Леннард, зайдите, пожалуйста, немедленно ко мне». Мы переклянулись. Наказание? И я даже представить не могла, что Кейман сделает за подобное. Домашний арест не минуем, но что еще? Лишение спорта? Каникул? У меня не хватало фантазии. Магистр Ленард оказался под жаром мужчины лет пятидесяти. Очки придавали ему интеллигентность, а широкая мантия скрывала спортивную фигуру. Я не знала, что преподавал магистр Ленард, но помнила историю, рассказанную подругой при знакомстве. Иронично. Анабет попала в школу благодаря воровству и чуть не вылетела из неё из-за этого же. Магистр Крост Ленарт, конечно, был в курсе скандала и бросил на нас с Анабет тяжёлый взгляд. Вы провели адаптку феи и попросили меня рассмотреть её кандидатуру вне очереди. Должно быть, вы слышали о проступке, который совершила адаптка. Магистр Ленарт, мне, помнится, вы убеждали меня, что помимо этого воровстве, вами лично талантливая девушка. Пошла на этот шаг от безысходности, и что школа поможет ей? Я ничего не упустил. Нет, магистр, всё было так. Вы ошиблись, Ленарт, и в результате вашей ошибки пострадали люди, которых обворовала эта девушка. Я понимаю, магистр. Она останется в школе, но вас я вынужден просить уйти. У меня непроизвольно открылся рот. Она бэд вздохнула и воскликнула: "Нет, магистр Крост, не надо". «Адепт Кафейн, вы свободны, идите к себе и ждите приказ о наказании». «Пожалуйста, не увольняйте магистра Ленарда». «Вы ребенок, Аннабет. Ваши ошибки я могу списать на среду. Недостаток воспитания, амбиции или желания. Ошибки магистров имеют куда более высокую цену». «Я понимаю, но магистр ведь невиновен в том, что я натворила». «Начинайте привыкать, что от ваших поступков зависит не только ваша судьба». «Тогда отчислите меня». Вы попадёте в закрытую школу, а магистр Ленарт всего на всего перейдёт на какое-нибудь другое место работы. Несопоставимо, не кажется? Нет. Она Бет твёрдо стояла на своём. Я не хочу остаться в школе, если из-за этого придётся кого-то выгнать. Мои надежды только-только воспрянувшие рассыпались в прах, и что самое мерзкое, я прекрасно понимала, что другого выхода из ситуации просто не было. На месте она Бет я бы не смогла устроить свою жизнь за счёт чужой. Хорошо. После долгой паузы произнёс Кейман, и у меня упало сердце. Магистр Ленард, вы допустили ошибку, вам её исправлять. Я даю вам час. Мерите адаптку Фейны и увозите как можно дальше отсюда. У вас есть один учебный блок, чтобы проявить максимум преподавательского таланта. Делайте с ней что хотите: воспитывайте, обучайте, наказывайте, но после у неё будет одна попытка вернуться, и её не спасёт даже чудо. Всем всё понятно? Да, раздался нестройный хор, к которому не спешила присоединиться я. Кейман удивлённо поднял брови. "Да", спешила активно закивать. "Тогда я больше не задерживаю никого, кроме адептки Шторм. Я больше не увижу онабэт, по крайней мере, до её возвращения, и вряд ли смогу поговорить, обсудить случившееся. Сейчас она выйдет из кабинета и уедет в неизвестность, подальше от позора и последствий". А мне придётся долгие 5 недель учёбы и две каникулы держаться без подруги. Кейман тактично, что было даже удивительно, подождал, пока мы обнимемся и дружно шмыгнем носами. "Ты знаешь, что такое жемчужина?" вдруг спросил Кейман, ни к селу ни к городу. "М? Крошечная пылинка попадает в раковину моллюска и постепенно ужасно медленно обрастает перламутром. Понимаешь? В центре всех этих красивых блестящих камней которые носят богатые люди всех возрастов, обычный мусор, крошка какого-нибудь камня или стекла. Так и ты. Пришла в мою школу и стала этой песчинкой. Неприятности и громкие скандалы окружают тебя со всех сторон. В последние недели, если что-то и случается, то рядом непременно оказывается адаптка шторм. Не находишь это странным? Нахожу странным то, что вы назвали меня мусором. Пусть и очень маленьким Кэймэн невесело рассмеялся. «А я надеялся, оценишь комплимент про жемчужину». «Спасибо за то, что дали Аннабет шанс». «Это взаимовыгодная сделка». Он кивнул на браслет, холод от которого я еще чувствовала на руке. «Ну, а я попросил тебя остаться не поэтому. Сегодня на мое имя прислали письмо от Рианон Найтингрин с приглашением на показ». «Вот черт! Он что, решил поиздеваться как можно изощреннее?» помахать у меня перед носом заветным листочком с приглашением на работу, напомнить об уговоре и отправить в комнату мучиться от осознания потери. Если так, то у меня крыша поедет. Здесь говорится, что пока начнётся во второй день каникул, то есть прибыть в Офлейм город ты должна за день. Я поняла. Вам не обязательно всё это говорить. Я напишу леди Найтингрей на отказ. И я не сказал, что не пощу тебя. скинув голову я с удивлением и робкой крохотной надеждой смотрела на Кеймона Пустится? Но я думала, в растерянности я посмотрела на браслет. Вы меня не получится ничему тебя научить, если ты не споткнёшься сама. Хочешь изображать Тару, изображай. Хочешь лезть в дерьмо, которое по ошибке именуют модой, лезь. За последствия, впрочем, тоже будешь отвечать сама. Если для тебя прислуживать дефаером страшнее, чем олицетворять чистое зло, даже и в целях искусства, то пусть. Можешь поехать на свой показ при одном условии. Угадаешь, каком? Не нарушать правила? Это не обсуждается. Правила нарушать нельзя, даже не собираясь на показ. Сдашь экзамен, можешь ехать. Если твоя работа не мешает учебе, я не буду ставить тебе палки в колеса. Вытаскивать из неприятностей тоже. Я улыбнулась. Спасибо. Не радуйся раньше времени. Сначала экзамен у магистра Ван Джерри. На лёгкую победу не рассчитывай. Теперь свободно. Отвлекающих факторов у тебя больше нет. Поэтому вперёд. А я планирую выпить. Вы все меня достали. Дважды повторять не требовалось. Я поднялась и мысленно обратилась к кросто тому, который Бог, с благодарностью, лучшего исхода всего, что с нами приключилось, и желать было нельзя. А экзамен? Экзамен я как-нибудь сдам, даже если придётся вызубрить наизусть учебник, как любит требовать Испера. Я вышла в приёмную, но неожиданно остановилась и заглянула обратно в кабинет. Кейман выругался и поспешно спрятал в шкаф бутылку с красноватой жидкостью. "Шторм", рявкнул он. "Ты уйдёшь или нет?" "Можно спросить?" Я закусила губу. "Ну, спроси. Вы ведь не хотели уволить магистра. Вы просто проверяли, есть ли в Анабет порядочность, да?" Кейман только улыбнулся. "Ты же не думаешь, что я скажу тебе правду?"